Глава 26 В мире, покрытом мраком, сила культистов текла из глубин гробницы. Археологи, заплутавшие во мраке прошлого, вытащили на свет древние символы – связь с богом этого мира, через которую они проводили его волю, наивно полагая, что это их воля. Эти же символы-проводники черно-белого сна позволяли призвать в черно-белый сон существ, находящихся еще глубже и дальше – Знаниями Сандерсон пронеслись в голове, словно вспышка. Я уже точно знал, что и кто напротив меня. Кошмар. Мой голос прозвучал спокойно и даже расслабленно. Всей своей сущностью я показывал, кто здесь настоящий хищник, а кто простая жертва. Бравы детектив и избравшая путь света культистка совсем не разделяли моего настроения, и я даже мог их понять сущность пугала. Неразборчивая, непонятная, сливающаяся с красками черно-белого мира, для человеческого сознания она представляла собой что-то безумно странное, противоестественное, чуждое яви. «Бездна – это твоя работа, Фишер», – прошипел мой добрый друг. «Томас, этот наивный глупец, прикоснулся к тому, чем не должен обладать человек». Шепот, стоявший поблизости Мисс Андерсен, едва слышным мехом разошелся по черному ночному лесу. Сущность утробно зарычала, мир вокруг существа, рожденного из далеких темных снов, поплыл. Тварь приготовилась поглотить нас, желая вновь отправить меня в тюрьму. Я уставился в светившиеся белые глаза, улыбнувшись так, как не улыбался ни один негодяй в этой черно-белой истории. «Попробуй, рыбка». Мисс Андерсон с неверием уставилась на меня. Чарльз выругался, открыв бессмысленный огонь на опережение. Кошмару не нужно было повторять дважды. Черно-белые краски закрутились и разорвались, обращая явь в сон, стремясь поглотить, будто нас никогда и не существовало. К сожалению, у меня не было в планах вновь попадаться в опасную ловушку. В полной тишине за моей спиной раскрылась тень. Величественная она стала частью черно-белого мира, поглощая в себя ту власть, что текла в этом измерении. За тенью раскрылась моя личная, давно затонувшая сущность. В резонансе с окружающим миром и темной пеленой она, как неистовый прилив, затопила пространство, порожденное зловещими сновидениями, исказив уже и так изуродованный мир, рожденный из проклятого сна». На мои плечи, словно валу, наброшилось бремя, голову пронзила боль, из носа потекла кровь, однако насквозь фальшивый чужой образ сохранял хладнокровие с невозмутимостью и высокомерием, встречая врага. Силы, будто стихии, столкнулись, окончательно нарушая причинно-следственную связь. Вспышка. «Где мы, тень?» – прошептала мисс Андерсон. Она пыталась проморгаться, осознавая открывшийся перед ней мир наполненный цветами, красками, несущей совсем другие концепции. И пусть она не могла в полной мере понять, что видит, не осознать всю сущность этого пространства, она не могла. Ограниченность собственным восприятием и благословение, защищающее рассудок и проклятие. «Во имя Мэри, демон, ты нашел отличное место, чтобы порыбачить». Стиляга пришел в себя намного быстрее, судорожно оглядываясь, В принципе, удивление напарников я мог понять, когда мрачный ночной нуарный нарисованный лес превращается в цветастый, отнюдь не нарисованный пляж, прийти в себя вот так сразу тяжеловато. «Рыбалка у берега океана», – довольно сощурился я, поправив солнцезащитные очки. «Иногда я задумываюсь над тем, любит ли мистер Стивенсон рыбалку. Одежда стиляги и нуарной женщины преобразилась». Чарльз обзавелся легкими шортами, шлепанцами, своим стилем недалеко уходя от меня. Разве что верха и солнцезащитных очков не было. Мисс Андерсон же была в довольно свободном черном купальнике, нет-нет, да и привлекая взгляд к ее стройной, буквально идеальной, реалистично нарисованной фигуре. «Ваш взгляд слишком пристальный, мистер Фишер Смит», – улыбнулась мисс Андерсон, и не думая как-то стесняться, – «рыбалка, как романтично», «Разве нас не поглотил кошмар?» Женщина, наполненная любопытством, вплотную подошла ко мне, не до конца понимая, зачем я тут стою с удочкой. В нос ударил слабый запах каких-то духов. «Красота!» «Поглотил?» – за меня ответил мрачно Чарльз, разглядывающий яркое солнышко. Ему и влияние нуарного комикса не нужно было, чтобы отвечать в своеобразной манере. «Но не кошмар, мисс Андерсон!» Женщина не успела удивиться. Что-то всколыхнуло воду, удочку потянула вперед. Однако меня трепыхание рыбки мало интересовали. Не тому, кто осмелился поймать настоящего темного бога, бояться маленький кошмарик. Особенно с подарком мистера Стивенсона. Я потянул за удочку, способную выдержать и сущность темного бога, с довольной улыбкой достав из океана совсем маленькую, пусть и крайне злобную бесцветную рыбку – Притянув к себе, поднял на уровень лица, встретившись взглядом с маленькими белыми глазками кошмара. В них читался скользкий ужас осознания. Кошмар стал жертвой кошмара. «Ты станешь отличным обедом для Пита». «Мистер Фишер, это правда?» «Пусть уродец этого и не знал, но он мне помог. Его сила была очень полезной, и в моих интересах было, чтобы он развивался». «Вспышка». Мир померк, как старый фильм, перенеся нас в обитель черного и белого. Луна, словно страж вечной ночи, проливала на нас свой свет. Холодный ночной ветер нес в себе заметки прошлого, настраивая нас навстречу с настоящим кошмаром, что прячется в гробнице. Яркого пляжа, в котором поймал рыбку неудачливый рыбак, словно никогда и не было. «Мы почти на месте», – произнес я, закурив сигару. «Не будем задерживать окончание спектакля». Заодно вытер кровь. К счастью, она остановилась, но я все равно чувствовал себя порядком ослабшим. «Вы – настоящая загадка, мистер Фишер», – мечтательно прошептала мисс Андерсон. Ее взгляд был наполнен любопытством кошки, что увидела новую игрушку. В эмоциях играл страх, азарт, любопытство, желание прикоснуться и понять объект интереса. Мой добрый друг фыркнул, более не желая иметь ничего общего со столь ветреной особой. Уже пешком, словно воины света, что идут на последний бой с лордом тьмы, мы отправились через чащу черно-белого леса к вратам гробницы сна. И уже совсем скоро мы добрались до входа в гробницу, темный порог которой поглощал свет, словно глотая его с жадностью древнего хищника – История во имя Мэри требовала окончания. «Нас уже ждут», – констатировала холодная женщина. «Томас всегда следил, чтобы вход в гробницу был сокрыт силой Бога». Черно-белый детектив перезарядил пистолет. «Проклятие! Мы действительно идем против целого культа психов со сверхъестественными способностями. Втроем!» – хмуро пробормотал главный герой черно-белой истории. «Не верю, что говорю это!» но наша жизнь в твоих руках демон». Какая банальная фраза. «Вы думаете, что я настолько бесполезна, храбрый детектив?» Чарльз хладнокровно проигнорировал улыбающуюся женщину. И именно так он и думал. «Именно за тем, чтобы спасти твою жизнь, я и прибыл, мой добрый друг», – вежливо улыбнулся я. Не проявляя и тени сомнения, сделал шаг в гробницу, не до конца осознавая, что меня уже будет ждать не только злодей истории – но и тот, кто дал черно-белой истории жизнь. Реальность мигнула. Перед затуманенным сознанием на миг промелькнули никогда не произнесенные слова. «Наш Бог уже начал пробуждение, мистер Фишер, так быстро, как я не мог ожидать в самом ярком сне». А затем... Реальность мигнула, реальность мигнула, реальность мигнула, реальность мигнула. Реальность мигнула. Их было много и вместе с тем мало. Порядка 50 людей, целый культ черно-белых разумных, открывшихся тайнам мира. Во главе людей, одетых в черные одежды, стоял глава культа, прозвавший себя Морфеем. Культисты не теряли зря времени, по приказу своего лидера готовя ритуал пробуждения, вырисовывая бесчисленные символы. Они давно готовились к этому, но они представить себе не могли – что Бог пробудится так скоро. Так счастливы и мотивированные эти люди еще никогда не были. Они слышали Бога, чувствовали, как их душ касалась сознания, многократно превосходящее их. Как дрожала реальность, как ранее спокойный черный пруд, находившийся прямо в центре зала, дрожал. Серые стены огромного зала покрывались черной краской, смешанной с не менее черной кровью. Уже нарисованные символы вспыхивали и чем ближе их гости к ним приближались, тем сильнее все ускорялось. И единственный, кто не был этому рад, был главный культист Томас Холл. Он все еще выглядел уверенным, все еще сохранял свой образ, понимая, что нужно было идти до конца, но его внутренняя уверенность была сломлена. «Оно приближается», – прошептал с ужасом мужчина. Чем больше человек знал символов и чем сильнее почитал спящего бога, тем больше силой он обладал, тем крепче была связь. Благодаря же этой связи Томас обладал воистину страшной способностью – предвидение, или, по крайней мере, нечто безумно похожее. Сон бога имел четкий сюжет, всем нужно было лишь отыграть свои роли, и в конечном итоге сон бы закончился пробуждением. Но все пошло совсем не так – Совершенно неожиданно появилась какая-то тварь из-за пределов мира, ворвавшаяся в сон Бога так, будто к себе домой. Приняв на себя роль, оно напрочь про нее забыло, игнорируя все, что только возможно. Это не могло не потревожить сонных Бога. Томас чувствовал, что создатель их мира заворошился, попытался избавиться от мошки, но... по какой-то причине не смог». Опасался по-настоящему прикоснуться, опасался прямо избавиться от проблемы, будто видел перед собой что-то безумно опасное, неправильное, мерзкое, способное в любой момент воплотить кошмар на земле. Мужчина, осознав опасность, тут же попытался, если не избавиться от странной сущности, то хотя бы запечатлеть ее глубоко в мире снов, обратившись к могущественному древнему кошмару. Он должен был помочь ослабленному Богу любыми возможными методами. И Томас предвидел, что все получится. Должно было. Спящее сознание их покровителя могло предвидеть это, а значит, мог и самый близкий к покровителю человек. В конце концов, все еще подчинялось воле Создателя. Пусть сюжет был искажен, все еще можно было исправить. Главное, чтобы оставался человек – которому суждено будет принять в себя Бога. Однако незримая связь с кошмаром резко исчезла, словно ее никогда и не было. Сам кошмар исчез, и сам Бог это чувствовал. Чувствовал, насколько близко к ним подходила неизвестная тварь. Создатель создателях мира не мог проснуться так быстро, и это не было пробуждением в полном смысле этого слова – В человеческой речи просто не было подходящего слова, передающего правильно то состояние, в котором находилось создание, запертое в черно-белом мире. В каком-то смысле Бог даже и не спал, просто существовал, лишь окольно воспринимая происходящее, как сон. Он не мог вскочить, не мог резко проснуться – Все это требовало время, подготовку, определенные условия. В обратном случае неправильное пробуждение могло ослабить Бога, сделать его более уязвимым и ранимым. Это понимал как Томас Холл, имеющий связь с Богом, так и спящий Бог. Однако по какой-то причине Создателя мира это совсем сейчас не интересовало. Он быстро пробуждался, его воля уже рвалась из пруда, его усыпальницы пытаясь всем своим могуществом добраться до чужака. Нечто похожее на панику, когда слабый человек, пытаясь защититься от смертельной опасности, визжа кидается на нее в бесполезной попытке, пытаясь спасти свою жизнь. В таком состоянии человеку уже плевать, что эта опасность мерзкая или страшная. Главное – спасти свою жизнь, главное – защититься, чего бы это ни стоило». В достаточной мере пробудившееся сознание Бога, кажется, начало понимать, что к нему приближалось. Стоит ли говорить, что Томаса осознание отдаленных образов Бога вводили в ужас? Он видел, как незримая сила Бога вновь и вновь добиралась до спокойно приближающегося к ним существа, натянувшего на себя чужой облик, неспособное причинить ему вреда. Каждый раз что-то шло не так что-то отражало силу, отменяло ее, сами тени, само пространство, рожденное из воли их Бога, мешали добраться до врага. Самым же пугающим было то, что все кричало об успешном убийстве твари, во сне не существовало причинно следственной связи, их мир и есть сон, и пробуждающийся Бог мог повелевать им. Каждый раз сила предвидения шептала – что сущность умирала вновь и вновь. Но на самом деле она не умирала. Ни разу. Ложное предвидение, знание о том, чего никогда не было и, кажется, даже не могло произойти, сила, сам факт существования, который просто не имел смысла. Их Бог повелевал своим сном и уже казался культисту по праву всемогущим. «Что же касается пришедшей из высшего измерения твари, что к ним сейчас неспешно, словно издевательски приближалась? Отрицая свою смерть, оно отрицает весь мир», – прошептал черно-белый мужчина. Черный пруд рядом с мужчиной задрожал, черная вода зашевелилась. Томас уставился на коридор, из которого, привлекая внимание культистов, неспешно вышла тварь, принявшая облик Джона Смита – За ним следовали детектив, их путеводная звезда, герой истории, державший в руках пистолет и беззаботно улыбающаяся женщина, явно осознающая, кто стал ее союзником. Томас впервые за долгое время ощутил приступ ярости. Он всегда был спокоен и холоден, последние годы жизни он знал про все и вся, в один момент осознав, что его бог сейчас панически пытается избавиться от приближающейся к нему сущности. Пытается, но не может. Укрывшая облик сущность, беззаботно стоявшая напротив, умирала перед ним ежесекундно, однако предвидение обманывало его. Мужская фигура просто лениво стояла, совсем не собираясь умирать. Тени дрожали, атмосфера неуловимо изменилась, отдаленно стал слышаться чей-то смех. Культисты переглядывались, не зная, что им делать – Такова ли воля Бога, Морфей?» Вопрос задал полный пожилой мужчина. Он был известным политическим деятелем, чьим влиянием долгое время пользовался Томас. К сожалению, глава культа был не в том состоянии, чтобы отвечать. Взгляд Томаса встретился со взглядом улыбающейся сущности. Казалось, его сознание затопило. На миг мужчине показалось, что он оказался где-то посреди океана, погружаясь на самое дно. «Намного дальше, туда, куда нельзя попадать людям, в место, где каждая мечта могла исполниться, где не существовало правил и ограничений, где каждая сущность сама определяла правила. Проклятый рай, что прямо сейчас проникал в их мир!» «Нет, на самом деле он уже давно проник. Просто никто этого не замечал. Они уже давно начали свое погружение и сейчас лишь погружались глубже». Глубже и глубже, глубже и глубже. Они уже не могли всплыть. Последний лучик надежды давно погас. Безна, едва слышно прошептал Томас. «Тейлор, ты призвала в наш мир бездну!» «Ты слишком много думаешь, Томас!» — расслабленно засмеялась археолог. «Это была не я. Мистер Тень пришел сам, друг моего детектива!» Майор фыркнул. Томас уже думал было вновь заговорить, как к нему пришло видение. Глаза мужчины расширились, он воскликнул «Бегите!». К сожалению, на этот раз предвидение его не обмануло. На культистов набросилась какая-то тварь, похожая на плоть, мерзкая живая жижа. Она начала набрасываться на людей, устроив прямо на глазах натуральную бойню – Зал наполнился воплями, редкими выстрелами, попытками использовать магические символы. Кто-то сразу захотел сбежать у единственного выхода, столкнувшись с неожиданной незримой силой. Тень, сгустившись, обратилась в стену, через которую невозможно было пробиться. Продолжавшая же стоять перед ним тварь умирала, умирала, умирала, умирала. Раз за разом, раз за разом раз за разом. Пруд дрожал, поднимались небольшие волны, искажавшие нарисованную реальность. Весь мир противился существованию живого воплощения неотвратимой бездны, однако то, что отрицая собственную смерть, отрицало весь мир, нельзя было так просто победить. Возможно ли вообще? Вскоре зал погрузился в гнетущую тишину, разрушаемую лишь мерзким, отвратительным пугающим, хлюпающим звуком. Живая жижа, не заботясь о чужом мнении, начала неспешно ползать по залу, без остатка поглощая трупы культистов. Ни детектив, с отвращением смотревший на происходящее, ни бывший археолог, проявлявший интерес к странному пожирающему людей организму, совсем не выглядели удивленными, пусть, очевидно, не могли одобрить столь жесткое расправы. Но, как ни крути, в конце концов они прекрасно понимали, что за существо было на их стороне. Особенно понимал майор. «Это уже ничего не изменит, чудовище!» – сжал кулаки глава культа. «Ритуал уже начался, и вы должны были это почувствовать. Вы зря привели сюда ключ. Этот момент настал!» С этими словами символы в зале вспыхнули. Томас никогда не ожидал, что пробуждение Бога пройдет таким образом, но это уже не имело значения. Когда Бог проснется, все перестанет иметь смысл. Любые жертвы окажутся лишь простым кошмаром. Полностью же пробудившийся Бог обязательно сможет дать отпор чудовищу из глубин бездны. Умрет он сейчас или нет – уже не так важно. Глава культа был искренним фанатиком – и его веру не мог поколебать даже страх его собственного покровителя. Продолжавшая все это время умирать чудовище, словно не обращая внимания на свои смерти, с интересом осмотрелась, сосредоточив свой взгляд на пруду. Кажется, невидимая воля, стоило начаться ритуалу, временно отпустила его, сосредоточившись на чем-то ином, чем-то, о чем порождение бездна уже узнало в мире, которого даже не существовало. «Чарльз, тебе придется немного потерпеть!» Майор удивленно уставился на своего спасителя, после чего неожиданно упал на колени, схватился за голову и закричал. Глава культа, понимая, что его бог начал свое окончательное пробуждение, громко рассмеялся, пока его смех не оборвался выстрелом в голову. Феликс, развеяв револьвер, безучастно уставился на корчащегося майора – Казалось, что он над чем-то просто отвлеченно размышляет. По крайней мере, так со стороны все видела Тейлор Андерсон и его ручные монстры. На самом же деле он умирал. Умирал и умирал, умирал и умирал, умирал и умирал. К счастью или к сожалению, ему давно привили привычку умирать. Много-много раз умирать самыми разными ужасными способами – Все для того, чтобы в конечном итоге он нашел один единственный нужный путь, который сможет привести его к успешной веточке, что в конечном итоге рано или поздно вырастет в полноценное ответвление. Ответвление, которое станет древом. И плевать на то, что у судьбы были другие планы. «Ясно», – широко улыбнулся мужчина. «Не уверен, радоваться за тебя приятель или нет». «Тень», – удивилась мисс Андерсон. Она замечала, когда манера речи существа менялась. Сам его образ удивительным образом преображался. Правда, это не шло ни в какое сравнение с тем, что она увидела дальше. Лицо Джона Смита неожиданно исчезло. Напротив взрослой женщины оказался обычный ребенок, школьник, что совсем недавно поступил в среднюю школу. Нуарная женщина удивленно уставилась на мальчишку, чьи глаза болезненно опухли, а из носа текла кровь. Он выглядел очень плохо, и это было мягко сказано. «Океан может воплотить любую мечту, но какой в этом всем смысл, если я буду знать, что это всего лишь плод моей фантазии?» Пожаловался словно в никуда Феликс. «На этом мы прощаемся, женщина. Если этот мир продолжит существовать, как мое тело подрастет, обязательно навещу тебя». Женщина уже хотела было заговорить, но неожиданно почувствовала головокружение и упала, уснув среди кучи трупов. В скором будущем ее ждало незабываемое пробуждение. Ставший вновь ребенком Феликс какое-то время смотрел на пруд, после чего повернулся на доедавшего свою годовую норму Реди Пинкла. «Кинь его в пруд, нет смысла оттягивать неизбежное. Инопланетному монстру не нужно было повторять дважды, Нехотя оставив свою еду, Реди принял гуманоидную форму, закинул трясущегося мужчину на плечо. Послать детектива в объятия голодного монстра мистер фишер оскалился клоун. Как же сток мир, как же сток? Очень смешно, закатил глаза Феликс, размяв шею. «Скорее иди сюда, меня отсюда вышвырнут в любой момент, мы уходим. Клоун беспрекословно подчинился, скинув человека прямиком в пасть пробуждающегося бога. Мир задрожал и начал прямо на глазах сыпаться, обещая исчезнуть в любой момент. В конце концов, это была сверхмаленькая вселенная, рожденная из сна. Довольно оскалившись, Рэдди обратился в жижу, вернувшись под одежду к своему боссу. Рэдди Пинкл, естественно, не знал, что было на уме у его добровольно-принудительного нанимателя – «Не будет же он прыгать в пасть к...» Феликс, весело засмеявшись, прыгнул прямиком в пруд. Чарльз давно не чувствовал такого умиротворения. Он был в своем уже давно забытом дворе. С неба светило яркое теплое солнце, но оно совсем не слепило, спрятавшись под белыми облаками. Дул приятный ветер, лаская щетину. Мимо пробегала вечно непоседливая собака. Чуть вдали, на привязанном к дереву колесе, Качалась его дочь, весело что-то выкрикивая. Ее лицо было неразборчивым, словно у нее его и не было. Глупость не может же быть так на самом деле. Мужчина не помнил, чтобы существовали какие-то твари, не знал ничего про бездну, не знал про существование угрозы из космоса, не знал о том, что его семья давно погибла. Зато знал, что нашел работу своей мечты – Знал, что его жена беременна, и вскоре у них будет еще один ребенок. А что ему еще нужно было? Из их дома во двор вышла его жена, держа в руках яблочный пирог. Приятный запах ударил в нос мужчины. Да, пожалуй, ему не хватало только вкусного яблочного пирога. Он всегда любил их. «Неужели уже обед, милая?» Женщина без лица, держа пирог в руках, уже думала ответить, но... Удар, битой с гвоздями, оказался быстрее. Чарльз открыл рот, увидев перед собой смутно знакомого школьника. Недалеко послышалась скулящая собака, по которой точно таким же образом прошлись битой. В отличие от дочери и жены, у школьника было лицо. Злое, насмешливое. Ребенок, столь широко улыбающийся, не может быть нормальным. Больной психопат. «Выглядишь слишком хорошо для этого древа реальности, чувак», – хихикнул мальчишка. «Ты бы знал, сколько раз мне пришлось за него сдохнуть. И это в одном только твоем сне. Крепким же орешком оказалась эта тварь. Ты мне должен будешь очень много сладостей потом купить. Понял меня?» Удивительным образом бита в его руках превратилась в ружье, которое он навел на голову, пытавшейся встать женщины. «Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел!» В ружье не было столько патронов, но парня это мало смущало. Он засаживал в голову женщины все больше и больше свинца, превращая ее голову в месиво. Чарльз, чья идиллия оборвалась столь же резко и неожиданно, пустым взглядом смотрел на происходящее. «Чуть не забыл», – саркастично хмыкнул мальчишка. «Быстрее просыпайся, приятель. Что-то мне подсказывает, что на поверхности нас уже будет ждать следующая проблема. Еще бы вспомнить, какая!» Мальчишка истерично захихикал, прекрасно осознавая, что и сам стал чьей-то жертвой. К счастью, у него появился козырь. В руках парня появился самый настоящий реактивный противотанковый гранатомет – Неприлично большой, тяжелый, простой ребенок с трудом бы смог его удержать в руках, но, кажется, воплотившийся в виде мальчика дьявол совсем не переживал об этом, прицелившись в его весело резвившуюся дочь. Как ни странно, теоретически ловить рыбу можно и с помощью тротила, а значит и с помощью гранатомета. «Проклятие! Нет, подожди!» К сожалению, мольбы майора никто не собирался слушать. Выстрел. Взрыв. Глава 27. Что мир теней, что мир снов были затоплены намного сильнее, чем материальный мир. Но это совсем не значит, что затонувшие миры теряли какие-то свои особенности. Тень все еще оставалась тенью, сон сном – Как и его жители так сразу не теряли свои индивидуальные особенности, часто даже наоборот становились в своей стезе сильнее, могущественнее, выходя за любые возможные рамки и границы. Все ограничения лишь у нас в голове. Океан был эфемерным, он проникал в миры неспешно, я бы даже сказал, нежно. В тот момент, когда жители тех или иных плоскостей начинали понимать, что тонули, становилось уже слишком поздно. Кто-то об этом может и не знать до последнего, оставаясь в счастливом неведенье. Кто-то, считая проклятие за благословение, намеренно погружается еще глубже в мечты и желания. Кто-то просто игнорирует это и считает данностью. А кто-то противится, пытаясь сбежать, уничтожить проблему, да ужаса боится ее, понимая, с чем может столкнуться – осознавая, что окажется на такой глубине, из которой уже не сможет подняться, будь то сознательный страх или чисто инстинктивный. И это был тот случай. Во многом сон был похож на нулевую глубину. Мысль формировала и определяла действительность, все остальное было лишь произвольным. Умея направлять и контролировать свои мысли, образы в мире снов – я чувствовал себя как бы не более комфортно, чем в океане. К сожалению, все многократно усложнялось тем, что это был чужой мир. Не только из-за того, что у меня не было ни считая пита полноценного проводника в чужой реальности, который смог бы управлять специфической зыбучей силой сна, но и потому, что это банально была не моя территория, а территория отожравшейся твари, где буквально все и вся была моим врагом. Заключенное внутри комикса существо не было человеком, у этой твари не было конкретного образа, каждый образ воплощал собой тварь, и на первый взгляд может показаться, что при таких условиях я чисто физически не мог победить, только вот на практике все оказалось проще, так как у твари не было конкретного образа, и оно представляло собой все, чтобы победить мне нужно было уничтожить это самое все». Тот же факт, что мир снов был затоплен силой океана, давал мне ключ. Где я представлял один конкретный структурированный образ, тварь распылялась на каждый материализованный во сне объект. А так как оно чисто физически не могло меня по-настоящему убить, кроме того до ужаса боялась моей отравленной океаном сущности, от которой, я уверен, шли десятки отголосков тени тени от тени моих друзей Ситуация получалась крайне комичной. «Конечно же, только я умирал. Умирал, умирал, умирал, умирал. Пространство внутри пруда постоянно менялось. Передо мной появлялись сотни и тысячи объектов, менялись и формировались десятки и сотни пейзажей. Будь то огромная гора, с которой на меня шла лавина, или образ черной дыры». Все менялось слишком быстро, порой физическим телом я и моргнуть не успевал, проходя через десятки различных образов. Я умирал так часто и так быстро, что в какой-то момент мне показалось, что я потерялся во времени. В какой-то момент возникло ощущение того, что мое сознание – сторонний наблюдатель, который управляет одновременно несколькими телами в разных веточках, выбирая наиболее предпочтительней. Правда, наваждение быстро спало. Уверен, чаще всего я умирал даже не от силы запертого в даре океана создания, а от банального перенапряжения. Если мое чистое сознание еще выдерживало происходящее, адаптируясь, то мой мозг, нервная система, они просто, несмотря на всю аномальную развитость, не поспевали за происходящим». Мои мысли и желания преобладали на такой глубине, всегда существовали веточки, где я умудрялся поддерживать баланс, оттягивая на доли секунды свою смерть, фактически предугадывая каждое следующее действие отожравшейся твари. Я становился жертвой мегалодона где-то далеко за пределами суши, значит я сразу же появлялся в подводной лодке, уже готовый пустить торпеды. «Я становился жертвой мафии где-то в ночном городе. Значит, я сразу же появлялся в компании готовых к действиям военных на танках. Я становился жертвой банановой кожуры. Святая Мария, черти драли эту тварь, я просто не наступал на смертельную ловушку». Мои ручные уродцы в том числе мне помогали. Они стали для меня щитом. Инопланетный уродец покрыл все мое тело с головы до ног, фактически превратившись в живой биологический экзоскелет, который не давал моему телу упасть от перенапряжения, когда моя тень защищала уже самого инопланетного уродца. Мои ручные твари просто не успевали реагировать и осознавать происходящее, сосредоточившись на попытках меня защитить». Должен заметить, не слишком удачных. Пид же, когда я оказывался совсем уж в мозголомающих образах, выступал для меня глазами. Он был единственным существом, который имел действительно отношение к миру снов и который мог направить меня там, где я не мог сам найти или создать нужный путь. Лиминальные пространства. Теперь, блядь, я их ненавидел до глубины души. Я не знаю, в какой момент начал брать верх». Просто в какой-то момент понял, что образы стали повторяться, что они стали намного легче отступать, что само пространство дрожало, и я точно мог сказать, что это было все усиливающееся отчаяние. Я резал эту сущность, подрывал, отрывал куски сущности, принеся в самый центр этого запертого в комиксе создания хаоса разрушения, наполняя все своей проклятой силой. Каждая моя смерть делала меня капельку сильнее. Каждый раз мое сознание на какие-то доли мгновения вновь окуналось в океан, проносилось сквозь пространство и время, забирая из несуществующей Вселенной чистую информацию, перенося ее в существующее отражение, которое впоследствии оказывалось таким же несуществующим. Я уже мог уловить момент, куда происходил переход, и отправиться дальше, еще до момента, когда не прыгнул в пруд». Мог даже попробовать вернуться в тот момент, когда стиляга должен был прикоснуться к этой дряни и предотвратить это. К сожалению, в таком случае это будет значить, что все мои действия потеряют свою ценность. Встречи с Нуарной красоткой не будет, мой личный кошмар, который сейчас помогал мне, не сможет сожрать пойманный кошмар, а значит не станет сильнее. Наконец ни Гарик, ни Чарльз не будут мне должны, все станет тленом» лишь знанием о том, чего никогда не было. Это было в потенциале слишком невыгодно. Моей и старого рода целью было создать идеальную ветвь, буквально изменить уже давно предопределенную судьбу целой расы, и для этого нужно было стараться идти до конца, искать самые выгодные веточки, и насколько бы они тяжелыми ни были, проходить через них. И лишь доходя до конца, понимая, что дальше идет непроходимая стена – которую просто невозможно разрушить, возвращаться назад и идти в обход, продолжая накапливать опыт и силу. Так поступал мистер Стивенс на многомерную. По такому же пути шел и я, что, если честно, чем больше проходило времени, тем сильнее наводило меня на странные мысли. Пускай я умру тысячи, сотни тысяч, миллионы раз, все окажется лишь обманом, знанием о том, чего никогда не было. Важен лишь конечный результат, становление живым примером систематической ошибки выжившего. Я никакой не мученик, ни герой ни жертва, обычный такой же уродец, тварь, как и остальные создания океана, которого он таким же образом поглотил. И я собираюсь использовать свою силу на возможный максимум, чтобы выйти на самую лучшую для себя концовку, через какой бы ад мне или встреченным на моем пути существам не пришлось пройти. Потому что я гребаный самовлюбленный эгоист, который хочет для себя лишь самого лучшего, кладя гигантский болт на остальных». «Я не был мистером Стивенсоном и не собирался делать все сам, разгребая любое маломальски крупное дерьмо, которое закончится из-за моего чужака вмешательства еще более крупным дерьмом, но собирался немного помочь подняться коренным жителям, чтобы впоследствии они сами могли все решать и пойти еще дальше. Я же позволю себе остаться на задних ролях». Получится ли таким образом у меня обмануть метафизический механизм абстрактной судьбы – вопрос уже совсем другой. Не получится? Значит, нам со старым придётся уб... придется думать дальше, искать иные способы потянуть за ниточки чего-то настолько масштабного. В любом случае, настолько беззащитным перед ним я уже не буду. Он мой самый могущественный союзник, херов-опекун, и вместе с этим самый ненавистный враг». Главное в процессе окончательно не сдохнуть. Вероятность этого, к сожалению, крайне высока. «Никогда бы не подумал, что смогу осмыслить столько всего, умирая», – фыркнул я. «Мы победили, оно отступило. Теперь точно». Моя тень перестала покрывать меня, отступив. За ней последовал Рейди, с опаской приняв свою привычную форму – Судя по тому, насколько лениво он двигался, даже многомерная жижа устала от всего того, что тут происходило. Они понятия не имели, что здесь происходило на самом деле. «Мистер Фишер, сэр, предусмотрен ли в вашем трудовом договоре отпуск?» «У нас нет никакого трудового договора, отпуск не предусмотрен. Я так и думал, босс. Самый обычный трудовой договор». Рэдди, широко оскалившись, с интересом осмотрел меня. «Выглядите бодрым, мистер Фишер». Пространство вдруг перестало существовать. Лишь чистая, забучая, неоформленная энергия, в центре которой собрался последний оформленный образ, словно светящаяся точка внутри непроглядной тьмы. Тварь не была уничтожена полностью, но я нанес ей так много энергетических повреждений, что она хотела того или нет, погрузилась в еще более глубокий сон, чем тот, что был до этого. Все-таки надеюсь, что мир нуарного комикса останется цел, или, по крайней мере, что он восстановится, и в будущем меня будет ждать в нем нуарная красотка. «Какая, -ка, у меня важная причина сохранять чужой маленький мир?» «Да», – моргнул удивленно я, действительно чувствуя себя удивительно хорошо. «Дышать было легко, в теле была приятная бодрость», «Ничего не болело, хотя я уверен, до того, как прыгнул в пруд, моему телу было очень хреново». Истерично хихикнув, взглянул в небольшое зеркальце. «И действительно, я выглядел хорошо. Здоровый цвет кожи, весь чистый, ухоженный, глаза аж сияли. Все-таки психическая энергия, океан, мечта взяли верх над материей. и Я не могу сказать, что рад этому». «Мечта окончательно стала реальностью», — цикнул я, развея в зеркало. «Сэр, разве вы не должны быть довольны этим?» Я не ответил на этот вопрос, уставившись на светящуюся точку, личную мечту Стиляги. Тварь легко заманила его в свои сети. Пока он предавался бы сладкой мечте, вырвавшаяся из ловушки тварь бы в его теле пошла приносить в высший мир свои порядки». «Обычный понедельник, а если бы эта тварь навредила малышке Мэри?» Нахмурился, помотав головой. «Кажется, все эти смерти не прошли просто так, и мое сопротивление чему-то стало сильнее. К сожалению, этого все еще недостаточно». Дав еще немного времени мыслям устаканиться, с садисткой улыбкой уставился на мечту нуарного стиляги. В руке, словно сама по себе, появилась бита с гвоздями. Существа слишком легко поддавались на такое, и меня это инстинктивно раздражало. «Уничтожение чужой фальшивой мечты. Что может быть приятнее?» Сам не заметил, как моя улыбка превратилась в оскал. Только было выполз шишеди, тут же спрятался, задрожав. Пит и не думал отсвечивать. Лишь клоун, старший сотрудник и фактически правая рука жижа важно покивал. «Конечно, босс!» Мои предположения оказались верными. Последняя уничтоженная мечта была остатками воли твари, после которой потерянного стилягу больше ничего не держало, и он в этой борьбе душ оказался победителем. Выкинула из сна тюрьмы нас своеобразно. На миг возникло ощущение попадания в странную воронку, после чего мы оба кубарем вылетели из комикса, едва не устроив в кафешке погром. Словом, прийти нам в себя особо не дали». «Святая Мария, мои глаза!» Мой вскрик синхронизировался с ругательствами Чарльза. Как и я, он схватился за глаза, попытавшись избавить себя от того надругательства, с которым нам пришлось неожиданно столкнуться. Все было слишком ярким, слишком слащавым, каким-то приторно-розовым, словно нам в глаза навалил кучу сказочный единорог. Возможно, это не худшее, что я видел, но контраст на фоне черно-белого мира был настолько сильным, что наши глаза чуть не превратились в желе. Потребовалось несколько минут, чтобы просто проморгаться и установить стабильную связь с реальностью. «Этот мир всегда был таким?» Вопрос хмурого стиляги на секунду поставил меня в тупик. Я даже не сразу обратил внимание на то, как выглядел сам майор. «Приятель, не уверен, насколько это сейчас уместно, но ты немного посерел». Чарльз злобно зыркнул на меня, почему-то не оценив мой своеобразный перформанс к спасению. Уставился на свои руки. В обычном случае это было бы слабо заметно, однако сейчас не заметить изменений в стиляге было невозможно. Цвета вокруг него поблекли. Мутные зеленые глаза майора потемнели так сильно, словно они были черными. «Вот же дерьмо!» – простонал мужчина. «Комикс, как ни странно, мы сперва не нашли». Пока майор не полез за пазуху и не достал его, явно не ожидая найти там эту хреновину. Очевидно, так просто избавиться от сомнительного аксессуара он не сможет. «Пустишь меня как-нибудь погостить к той черно-белой красотке?» Заговорчески поинтересовался я. «Не сейчас, лет через пять 6 В долгу не останусь, приятель». На меня зыркнули еще более злобно. «Этот мир всегда был таким, Фишер». Я перестал строить из себя Реди Пинкла, задумчиво осмотревшись. «Конечно же он. Не был?» «Был. И что это за чувство такое, будто на меня что-то смотрит?» Я нахмурился, наведя пистолет себе на голову, выстрелил. Реальность мигнула. «Нет, скорее всего, он таким не был. То, о чем я говорил, а? Меня не удивляет, что ты заметил это, Чарльз». Пока умирал, подметил, что на бесконечно маленький и, скорее всего, субъективный промежуток времени прочищала свои мозги от разного дерьма. Скажем так, у меня было достаточно практики, чтобы наловчиться использовать этот миг. Не панацея, к сожалению. Чарльз устало потер переносицу. «Вот же дерьмо! Единорога!» «Заткнись, демон! Не забывай, что ты мне должен будешь еще купить сладости, чувак!» Довольно улыбнулся я. Мужчина что-то нечленораздельно пробормотал, видимо, уже подсчитывая свои будущие расходы. Не слишком придавая значение пустому кафе, мы не без моей помощи вышли наружу, субъективно залипнув на минуту-вторую. В небе на нас смотрела гигантская радуга. По небу летали те самые единороги с крыльями. Как ни странно была ночь, виднелась луна, почему-то она такая большая, но яркость была такая, словно был день – То есть ночь, звезды, а свет дневной. «Этот мир всегда был таким?» Вопрос Стиляги заставил мои мозги заскрипеть, я почесал голову, наведя пистолет на голову. Реальность мигнула. «Не думаю». Словно туристы и с круглыми глазами гуляли по городку, вскоре стали натыкаться на людей. Все счастливые, с широкими улыбками на лицах. Они были с разноцветными волосами и глазами, Черный с желтыми волосами и голубыми глазами. Это самое меньшее, что нам пришлось увидеть. Про одежду и говорить нечего. Самое разное, самое выбивающееся из общего вида и стиля. Каждый встреченный человек вежливо здоровался с нами, желая нам хорошего дня Мэри. Каждый день в Стивенс-Пойнте день Мэри? Переспросил я. Каждый день Мэри в Мэри Пойнт? Переспросила с широкой улыбкой женщина. Она была в костюме барсука. Ее эмоции ощущались абсолютно искренними. Она неформально улыбалась и действительно была счастливой. Каждый встречный человек. Мы с Чарльзом переглянулись. «Да». Стиляга наклонился к моему уху и тихонько поинтересовался, было ли так всегда. «Я чувствовал, как мои мозги закипали все больше и больше». Ни Шэдди, ни Реди, ни Пит не имели ни малейшего представления о том нормально ли происходящее. Еще и на краю сознания возникало такое чувство, будто за нами что-то наблюдает. такое огромное, древнее, неописуемое, сводящее с ума от одного своего вида, даже такого психа, как я. Кажется. Навел пистолет на голову, реальность мигнула. Отрицательно помотал головой неуверенно. «Мы поняли», — скупо кивнул майор. «Благодарю вас». «Счастливого вам дня, Мэри!» — попрощалась с нами женщина в костюме барсука. «Стоило нам немного отойти, как Чарльз достал сигареты и попытался закурить, но...» «Я ведь не курю», — неуверенно пробормотал мужчина, сомневаясь в этом утверждении. «Да это ведь такая гадость!» «Я с Чарльзом согласился. Нам срочно нужно было связаться с Гариком». Его запасной номер я знал, так что сделать звонок для меня проблемой не было. Старый следователь совета ответил практически моментально. «Счастливого дня, Мэри!» «Счастливого дня, Мэри!» – рефлекторно ответил я. «Гарик, это мы!» Профессор был, мягко говоря, удивлен. Каким-то образом они там все напрочь забыли про нас, сосредоточившись на подарках для малышки Мэри. Понять их можно было, в конце концов, это же Мэри, поэтому обиды ни я, ни Чарльз не держали, решив сосредоточиться на насущном. Профессор был немного недоволен тем, что мы совсем не подумали про подарки для Мэри, однако согласился, что у нас хватало и своих проблем. Стало даже немного неудобно. Как это мы так могли забыть? После того, как мы договорились встретиться, позвонила родителям, Ожидал, что они будут очень сильно переживать, но, к счастью, они были, как и почти все жители города, слишком заняты подготовкой к коронации малышки Мэри. Попросили меня слишком долго не гулять и поскорее возвращаться. Я вроде бы и так уже слегка задержался. «Коронации?» – прошептал я, смотря на телефон. «Мы в Великобритании?» «Англичане», – поморочился Чарльз. Я с ним, как ни странно, вновь согласился. Вне контекста мэри, конечно же. «Где находится ваш главный штаб?» Майора мой вопрос удивил. «В Вашингтон?» «Глупый вопрос. Где еще демон?» «Справедливо. Ты можешь с ним связаться?» «Зачем?» – нахмурился стиляга. «Ситуация все еще под контролем». «Правда?» «Да, и коронация мэри скоро», – согласился неожиданно «Я...» «Думаю, лучше им пока не знать». Мужчина был согласен со мной. «В принципе, думаю, если бы что-то пошло не так, Гарик давно бы позвал подкрепление. С самим Гариком и всеми остальными, включая Тома, мы, кстати говоря, встретились уже совсем скоро. Стивенс, то есть Мэри-Пойнт, обычная провинция, далеко никуда ездить не нужно. Местом встречи назначили уже привычную кафешку. А где еще?» «Мы очень рады, что с вами все хорошо», – широко улыбнулся счастливый профессор. То есть широко улыбался еще на подходе. «Нам как раз нужна ваша помощь. Вы явно устали, и мне стыдно говорить об этом, друзья. Но все ради Мэри. Особенно твоя помощь, Феликс. В конце концов, ты учишься с Мэри в одном классе. Большая удача». Захотелось возмутиться. «В конце концов, мы действительно устали». Я пока вытащил стилягу из комикса, сдох раз, а хер его знает сколько. И тут опять что-то делать. С другой стороны, если ради Мэри... Помотал головой, не расставаясь с внутренним беспокойством. Навел пистолет. Выстрелил. Реальность мигнула. Мы согласны, ответил нейтрально Чарльз. Проклятие, если ради Мэри... Нет, что-то неправильное происходит. Еще раз. Выстрелил, выстрелил. «Выстрелил?» «Нет, все, хватит. Я совсем как обычная малолетка на грани истерики. Черт, и драли мистера Стивенсона, я так в мазохиста превращусь однажды!» «Что я должен сделать?» – сдался я. Внутри меня разгорался огонек иррационального счастья. На душе потихоньку становилось так тепло, так хорошо, словно я вновь стал маленьким ребенком. По-настоящему маленьким ребенком задолго до того, как оказался в океане – Хотелось утонуть в этом чувстве, дать ему себя полностью поглотить, но что-то во мне противилось этому. Возможно, злой смех бесчисленных теней тени от тени в голове, в конце концов, психическая энергия, или собственный злой смех по отношению к самому себе. Я насмехался и презирал сам себя, то есть на самом деле, с каких пор... «Поддерживать и пусть простит сиятельная Мэри мою наглость направлять, конечно же», сказал, как отрезал профессор. «В конце концов, она еще ребенок, и насколько бы гениальной, прекрасной, совершенной и исключительной она не была, Мэри все еще может совершать ошибки». По профессору было видно, насколько тяжело ему дались эти слова, словно он боролся сам с собой. Все неодобрительно на него посмотрели». «Это очень неправильные слова, профессор», — хмуро заметил Томас. Гарик покачал головой. «Я знаю, знаю, мне жаль. Наша будущая королева в последнее время находится под большим стрессом. Боюсь, Феликс, только такое существо, как ты, сможет помочь ей». Потер глаза, собираясь с мыслями. Всеми силами цеплялся за мысль, которую мне транслировали через телевизор двое фальшивых уб...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 Несчастливо, злобно, словно больной, сбежавший из психушки. Определенно мистеру Стивенсону нужно было для начала дать мне какие-то задания попроще, а не сразу макать с головой в дерьмо. И что, черт возьми, смотрит на меня? Глава 28. В Прошлой жизни я любил рисовать. Скажем так, это было моим хобби, которым я занимался в свободное время.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 Голоса детей сводили меня с ума. Отправившись спасать задницу нуарного стиляги, я как-то успел забыть, что находиться в такой близи среди толпы людей и детей мне было как минимум некомфортно. Не прислушиваться ко всему этому у меня не получалось чисто физически. Еще и этот взгляд... Где? Кто? Что на меня смотрит? Как бы я ни старался, где бы ни искал, понять источник взгляда не удавалось... «Столь пристальный, я чувствовал себя перед ним так, словно случайному прохожему на улице решил показать, о чем подумал, когда увидел нуарную красотку в купальнике. Самое поскудное, что только я затылком ощущал это – присутствие». Истерично хихикнул. Единственное, что меня мирило с происходящим, была, конечно же, Мэри. Взгляд сам собой, как и буквально у всех детей в классе, сместился на девочку». Сидя в самом центре класса, она сияла. Буквально сияла. Ее волосы, словно здесь был ветер, развивались, странно переливались. Цвет глаз беспорядочно менялся, белоснежная кожа обладала каким-то странным, пугающим волшебным свечением. Вокруг гордо сидевшей за партой Мэри в буквальном смысле был золотистый ореол, защищающий ее от всего на свете – Умом я понимал, что передо мной сидит уже не человек, но я не мог избавиться от мысли, насколько малышка Мэри была совершенно и прекрасна. Конечно же, у меня чисто физически не могло быть влечения к малолетней неудачнице, но восхищение, обожание, поклонение... Святая Мария, как я мог назвать ее малолетней неудачницей? А ведь мне даже в какой-то момент Почему-то захотелось прострелить ей голову. Всего на миг, но... Схватился за голову. Отвращение, восхищение, презрение, обожание, ненависть и вдохновение. Все смешалось внутри, боролось между собой, разрывая меня изнутри. Уверен, если бы те головастики из Атлантиды сейчас вновь принялись изучать мой мозг, то получили бы много любопытных данных. Уроков у нас не было». Весь учебный день был похож на какую-то дешевую пародию на уроке, где большую часть времени приходившие со всей школы учителя хвалили сияющую во всех смыслах от радости девочку. Урок только начинался, как сразу шли вопросы, на которые Мэри уже знала ответы, отвечая так, словно у нее в голове была какая-то библиотека. Никто не удивлялся этому, кроме детей, которые до этого смели обижать великолепную Мэри. Три растерянные малолетки превратились в изгоев. Мальчиков, посчитав отсталыми, просто проигнорировали, но они все равно стали изгоями. Как они смели? Весь класс удивительно преобразился, все сидели с разноцветными волосами и глазами, стали выглядеть порядком лучше и лишь те, кто пошли против самой Мэри, стали выглядеть хуже. В глазах девочек, у которых за издевательство над совершенной Мэри увеличились лбы и носы, Читалась бесконечная вина и стыд. Очевидно, что они недавно навзрыд плакали, думая над тем, какие они плохие люди и насколько добра Мэри, раз вообще пощадила их. Семьям этих девочек должно быть стыдно. Им явно стыдно. «Им должно быть стыдно», – пробормотал я, против воли улыбнувшись. «Широко счастливо. Счастье поглощало меня, но это было и очевидно». В конце концов, передо мной была сама Мэри. Меня все меньше интересовала моя головная боль, мои личные проблемы, это сводящее с ума присутствие. Что мои страдания на фоне страданий, которые пришлось пережить малышке Мэри? Трясущейся рукой, улыбаясь, навел пистолет на голову. Выстрелил. Реальность мигнула. Протяжно вздохнул. Бедная, бедная королева. Ближе к концу школьного дня восхищения Мэри, мне показалось, что она заострила на мне взгляд. У меня и до этого возникали такие мысли, еще до того, как я вдруг осознал всю ее идеальность и совершенность. Но потом я понял, насколько наивен и глуп, раз даже подумал о таком. И все же, мистер Стивенсон, свидетель моих слов, она смотрела на меня» пристально, властно, как и подобает совершенному и абсолютно уверенному в себе существу, но при этом будто бы немного робко. Только королева может быть настолько противоречиво естественной, и как она только видела меня. Что это я? И так очевидно, что мои дешевые фокусы с психической энергией не подействуют на сияющую Мэри. «Феликс!» Голос Мэри был нечеловечески идеальным столь мелодичным, столь мягким и приятным, что каждый звук, который произносила наша королева, мы слушали с таким наслаждением и удовольствием, будто рядом с нами сама Афродита. Не нужно уточнять, как я себя почувствовал, когда услышал от самой Мэри свое имя. «Вам так повезло, мистер Фишер, так повезло!» – воскликнул у меня в голове Питза, хохотав. Взгляд всех детей тут же устремился на меня – и я мог их понять. Мне стоило огромных усилий сохранять хотя бы какое-то достоинство и счастливо не подскочить перед воплощением совершенства. С показным спокойствием, восприняв вопрос за призыв подойти, встал и подошел к малышке Мэри. Дети перешептывались, с трудом меня узнавали. Я чувствовал их зависть, в душе поднялось столь привычное мне злорадство. Гарик был прав, только я мог направить и помочь королеве». Я никогда не был так счастлив. На какой-то миг моя улыбка дрогнула. Почему я чувствовал столь сильное отвращение? Прямо перед удивленной девочкой навел пистолет себе на голову и выстрелил. Реальность мигнула. «Я могу чем-то помочь вам, моя королева?» Я уставился прямо в ее постоянно меняющиеся глаза, умудряясь улавливать от нее одновременно и уверенность, и рвущуюся неуверенность. Ее сущность рвалась от противоречий, утонувшая в мечтах малолетчка. Прописала себе черты характера, которыми на самом деле не обладает. Она сама хоть в это верит? Кажется, я истерично засмеялся, навел пистолет на голову, выстрелил. Реальность мигнула. «Да», – уверенно-неуверенно произнесла Мэри, – «я хочу, чтобы ты сегодня со мной погулял». Все начали охать и вздыхать, поднялся гвалт. Класс вспыхнул столь сильными эмоциями, что у меня закружилась голова. Но не только из-за детей, мои собственные эмоции. Я так не нервничал даже тогда, когда начал вновь осознавать себя в океане, когда, утопая в собственных мечтах, по-настоящему творил. В прошлой жизни я любил рисовать, скажем так, это было моим хобби – которым я занимался в свободное время. Каким-то образом новость о том, что на меня обратила внимание сама Мэри, облетела весь Мэри-Пойнт. Школьный день не успел подойти к концу, а мне уже звонили родители, заявляя, что их самая большая гордость. Даже поступил звонок от Гарика. они все были очень довольны, в школе мной все либо восхищались, либо завидовали. Особенно школьники, рассчитывавшие на то, что Мэри обратит на них внимание». Из слепого пятна я превратился в горящую лампочку, на которую начали слетаться мотыльки. Тяжело передать словами, как я был рад, когда школьный день закончился. Кажется, кто-то из зависти хотел мне навредить. Так же всегда происходит, когда кто-то кому-то завидует. И лишь мысль о том, что это может расстроить Мэри, останавливала всех. По той же причине я и особо не бушевал, боясь слишком шокировать Мэри. Какой бы сильной она ни была, Мэри в том числе хрупкая и ранимая, нет более многогранной личности, чем она. Но, как оказалось, это было только началом. После школы мы пошли, как того и желала Мэри, гулять. «Розовая дорожка», – пробормотал растерянно я. «Стоило нам выйти из школы, как по направлению, в которое шла королева, расстилалась дорожка, исчезавшая в тот момент, когда Мэри по ней проходила». Возле школы была довольно большая толпа поклонников, машущая королеве и скандирующая ее имя. По какой-то непонятной причине мне не хотелось, чтобы в этой толпе находилась моя семейка. «Мне она тоже нравится», — широко улыбнулась Мэри, так широко, как люди не могли улыбаться. Ее улыбка достигала до самых ушей, выглядя в моем восприятии одновременно естественно и неестественно, Словно я вновь оказался в каком-то мультике. Только в мультике это смотрелось... Нет, нет, нет. Она сделала себя счастливой, но где-то в глубине души она должна была понимать, что все это фальшь. Навел пистолет на голову. Выстрел. Реальность мигнула. Слова Гарика окончательно обрели смысл, когда королева не смогла решить, куда конкретно нам пойти гулять. Из-за скорой коронации, конечно же, Мэри в силу юного возраста нервничала. У нее были более важные мысли и уже вообще чудо, что она решила потратить его на такого, как я. Не веря своему счастью, с честью принял на себя роль, принявшись планировать наш поход. Не нужно уточнять, что первым делом я повел Мэри в кафе за молочным шейком – Встретили нас по-королевски. Том, стоило увидеть, какую фигуру я привел в его маленькое кафе, тут же всполошился и с максимально возможным уважением и нескрываемым восхищением, принявшись делать ей шейк. «Будьте с ним осторожны, королева Мэри», окинув меня взглядом, предупредил Том. «Он крайне опасен». Я тихонько за спиной Мэри показал тому фак. «Приму к сведению», – кивнула Мэри. «А она не примет. Выстрел». К огромному стыду Тома для Мэри Шейк показался слишком сладким. Удивились словом «мы с мужчиной оба». «Как можно не любить сладкое, особенно очень сладкое? Это же сладко!» Из глубин души поднялась настоящая ярость. Навел пистолет на голову. Выстрел. Реальность мигнула. «С другой стороны, благодаря этому мы стали свидетелями истинного могущества королевы. Это стало для нас настоящим благословением. Я все исправлю». Засветились потусторонним светом глаза Мэри. Прямо из воздуха она достала самый обычный, исписанный блокнот и ручку. Она сразу привлекла на шестомом внимание. И если член совета не смог сформулировать мысль, то я, словно действуя по какому-то наитию, прошептал «Искажающие истории». Шариковая ручка в руке неповторимой Мэри дернулась, навел пистолет на голову. Выстрел. Ее блокнот представлял собой хаос, идеальный, конечно же, беспорядочные, исписанные грязные страницы, множество перечеркнутых, плохо читаемых предложений, слов, какие-то странные рисунки, каракули, мимолетные желания смешивались со вполне осмысленными изменениями, меняющими весь мир. Я нечитаемым взглядом смотрел на блокнот, после чего покачал головой. Все же у малышки Мэри неповторимый стиль. Найдя первое попавшееся пустое место, она быстро вписала что-то, сразу схватившись за шейк. «Теперь другое дело. Феликс, попробуй и ты». Том сощурился, явно не оценив благосклонности самой Мэри к такому уродцу, как я. Немного трясущимися руками принял дар самой королевы, сделал глоток столь любимых мной шейков – Мне было глубоко насрать, что кто-то считал мою зависимость от них странной, как и меня не интересовало, что могли подумать другие по поводу моей любви к чему-то вкусному, особенно сладкому. Но на что мне было не насрать, так это на вкус молочного напитка. Он все еще был сладким, однако каким-то неправильным. Подаренный мистером Стивенсоном дар океана мог принять форму шейка, который я уже пытался выпить – и он был абсолютно безвкусным, ненастоящим, фальшивым. Шейк, который протянула мне воплощение идеала, не был фальшивым. Сладкий, настоящий, такой реальный, или, по крайней мере, очень хотел таким быть. Легкая горечь на языке заставила меня застыть. Чувствуя себя мазохистом, покатал этот вкус по языку, после чего сделал еще один глоток. «Феликс!» Я словно не слышал великолепную Мэри. В голове будто что-то ломалось, рвалось, разбивалось, разрывалось. Во мне будто задели какой-то триггер. Эффект был практически таким же сильным, как когда мистер Стивенсон убил моих родителей. Или чего уж, самого себя обманывать даже сильнее. Мой любимый молочный шейк превратился в фальшивку. С, -ка, с, с. Молча вернул шею к удивленной королеве, напрочь игнорируя убийственный взгляд Тома. Нечитаемым взглядом уставился на идеальную, совершенную, прекрасную, чудесную малышку Мэри, после чего медленно открыл рот и засунул в него пистолет. До этого я не акцентировал внимание на том, что происходит вокруг, но сейчас совершенное лицо Мэри исказилось в прорвавшемся детском испуге и непонимании, которые перекрывали десятки иных навязанных самой же себе чувств. «Феликс, что ты?» «Санечка!» Взгляд отовсюду стал еще более пристальным. «Я так счастлив и вместе с тем так несчастлив. В прошлой жизни я любил рисовать. Скажем так, это было моим хобби, которым я занимался в свободное время».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 «Постепенно малышка Мэри привыкла к моей компании, начав говорить больше. Мы остановились в парке. Я всю жизнь так хотела, чтобы меня признали», — уверенно-неуверенно сообщила Мэри. «Но никто не замечал меня, только дедушка». «А ты что-то делала, чтобы тебя заметили, маленькая Выстрел. «После его смерти все так изменилось», — продолжила Мэри. «Феликс, а у тебя есть мечты?» Я какое-то время смотрел в постоянно меняющиеся глаза девочки. Я ненавижу мечты. В глазах мэри вспыхнуло недоверие. Она словно о береге достала из рюкзака ручку и списанный блокнот. Я знал, что ручка шептала, что-то говорила ей. Видел, как она немного тряслась, как едва заметно искажалось вокруг нее пространство. И чем дальше, тем сильнее. Но почему? отстраненным голосом спросила девочка. Что может быть слаще мечты? Голос совершенной Мэри проникал в уши, делая меня все более и более несчастливо счастливым. Мир уже не напоминал сам себя. Над головой висело криво нарисованное небо с пролетевшими кривыми детскими облачками. В небе застыла гигантская радуга. Интересно, в какой момент Мэри решила изменить облака и почему они именно нарисованные». Среди нарисованных облаков за каждым деревом и в глазах каждого человека. «Что может быть слаще мечты?» – отвлеченно пробормотал я. «Молочный шейк и, наверное, любимое хобби». «Хобби?» – рисование. Я пожал плечами. «И рыбалка». «Выстрел». «Я так и знала», – широко улыбнулась Мэри – Ты же так хорошо меня нарисовал, Феликс, так красиво, меня никто так не рисовал. Я ответил не сразу. Я рисую только то, что меня вдохновляет, для меня это очень важно. В прошлой жизни я любил рисовать, скажем так, это было моим хобби, которым я занимался в свободное время. Щеки девочки залили, меняющие цвет глаза засветились еще ярче. «Ты хочешь стать художником, когда вырастешь? Я могу исполнить твою мечту!» Сам не заметил, как навел пистолет себе на голову и выстрелил. «Я не мог позволить себе навести пистолет на совершенство, но я никогда не был совершенным и не хотел им быть». Реальность мигнула. «Это не мечта», — внешне спокойно ответил я. «Ты так уверен в себе?» — вздохнула Мэри. «Ты такой взрослый, Феликс. Когда я окончательно стану королевой, ты сможешь мне помочь?» «Вы уже королева, Мэри», – абсолютно уверенно заявил я. «Дедушка говорит, что еще нет», – неожиданно пробормотала девочка, после чего ойкнула. Ее лицо поплыло. Глаза бешено забегали. Я разнервничался, не зная, что с великой Мэри. «Наверное, все будет хорошо, если ты узнаешь...» Ручка в ее руках дрогнула, на лице Мэри появилась странная гримаса. «Да эта сучка проболталась только что!» Выстрел. «В какой-то момент девочке надоело, что за нами следовала толпа людей. Она быстро-быстро что-то написала в блокноте, после чего нас перестали замечать, всецело посвятив себя подготовке к коронации. Коронация должна быть уже завтра». Ради этого весь Мэри Пойнт вел подготовительные работы. Праздник на целую провинцию, где праздновал каждый, начиная от младенцев и заканчивая слепыми и глухими стариками. Мы вместе сходили на колесо обозрения и поели мороженого. Мэри не потребовалось много времени, чтобы стать еще чуть более откровенной. Поведав мне тайну про дедушку, она уже не могла молчать. — Феликс, ты чем-то привлек моего дедушку. «Разве он не умер?» Мне сразу захотелось это спросить, но я не хотел ранить чувства Мэри. Конечно же, она сильная и вместе с этим безумно ранимая, многогранная личность. Неужели совершенная Мэри преодолела смерть? Это вполне возможно. Выстрел. «Он жив!» – воскликнула уверенно-неуверенно Мэри. «Он просто оказался в ручке, теперь дедушка мне помогает». Он сказал, что ты кажешься ему знакомым. Завтра я обязательно дам вам получше познакомиться». Я вновь ответил не сразу. Счастливая улыбка уже совсем не спадала с моего лица. И все же это не помешало мне навести пистолет на голову. Выстрел. «Мне очень стыдно за мой вопрос, королева, но почему именно завтра?» В прошлой жизни я любил рисовать, скажем так, это было моим хобби, которым я занимался в свободное время. Ручка вздрогнула. Последнее, как бы мне это тяжело не было признавать сомнения, идеальной Мэри исчезли. Мечта рождается из эмоций и мыслей людей. К завтрашнему дню их должно накопиться достаточно, чтобы я окончательно стала королевой. Дедушка сказал, что это будет настоящим пробуждением. Поежился. Пробуждением? Выстрел. Я вдохнул побольше розоватого и два сладковатого воздуха. Я постараюсь подготовить хороший праздник. Правда? Как я мог не подготовить? Не подготовить подарок идеально совершенно прекрасной чудесной малышке Мэри, самой королеве? Моя сущность пела и танцевала от одной мысли об этом. Я так хотел сделать ей подарок. Так хотел вложить душу в это все свое вдохновение. Вчера мы разошлись, и я побежал домой, запершись в своей комнате. Мои друзья и вечный источник вдохновения, все они притихли. Они уже знали, что происходит. Они уже знали, что я был по-настоящему вдохновлен. Моя универсальная удочка приняла облик картины. Только она могла принять в себя весь тот смысл, что я хотел вложить в свою работу. Это была не тень тени от тени, нет, это было нечто большее. Смотря на пустую картину, не сразу понял, что в моей комнате присутствие чего-то страшного исчезло. «Вы решили спрятать меня от этого взгляда, чтобы меня ничего не отвлекало?» Немного безумно поинтересовался я, хохотнув. «Большое спасибо, друзья!» Тени тени от тени не стали как-либо отвечать, но им и не нужно было. Я прикрыл глаза, взяв в руки кисть. Моя психическая энергия покрыла всю комнату, бесчисленные рисунки моих друзей стали медленно выползать из рисунков, начав поглощать своими бесконечно огромными образами все пространство моей небольшой комнаты. «Мистер Фишер, не хочу вас отвлекать, но мне правда нужен отпуск!» Спокойный и даже будничный голос многомерной инопланетной твари заставил нас всех на миг застыть. По пространству прошли помехи. Шеди полностью согласился со старшим сотрудником, Пит, судя по всему, предпочел не отсвечивать. Едва не потеряв настрой, тихонько выругался. Я работаю с идиотами.